Левые эсеры. Скороспелый мятеж. Если савенковские восстания готовились, то мятеж левых эсеров, именно мятеж, а не восстание, произошел по сути экспромтом. Напомню, что левые эсеры изначально входили в советское правительство. Многие из них работали на разных должностях, в том числе и в ЧК. Но постепенно назревали разногласия. Первым серьезным конфликтом стал вопрос о создании Красной Армии. Эсеры, как, впрочем, и многие большевики, выступили категорически против регулярной армии. По их мнению, это был шаг назад. Да и вообще левым эсерам очень не нравились все попытки большевиков навести хоть какой-то порядок. Вечная оппозиция. Что ж тут поделаешь. Но самым главным был, конечно, вопрос о резком мире. которые левые эсеры категорически не приняли. К июлю 1918 года вопрос уже стоял «или-или». Решение о переходе к вооруженной борьбе было принято 24 июня на заседание ЦК ПЛСР. Примечание. Партия левых социалистов-революционеров. Официально партия была образована 15 декабря 1917 года. В протоколе заседания сказано «В интересах русской и международной революции необходимо в самый короткий срок положить конец так называемой передышке, создавшейся благодаря ратификации большевистским правительством Брестского мира. В этих целях Центральный комитет партии считает возможным и целесообразным организовать ряд террористических актов в отношении виднейших представителей германского империализма». Одновременно с этим ЦК партии постановил организовать для проведения своего решения мобилизацию надежных военных сил и приложить все меры к тому, чтобы трудовое крестьянство и рабочий класс примкнули к восстанию и активно поддерживали партию в этом выступлении. Однако в целях конспирации ЦК решила о своем решении никого не оповещать. Была выделена группа из трех человек – Спиридоновой, Голубовского и Майорова. которые получили диктаторские полномочия. Им и поручили выполнять решение ЦК. Остальные члены партии об этом ничего не знали. Казалось бы, СССР планировали работать медленно и всерьез. Возникли весьма серьезные планы по созданию собственных боевых дружин. По крайней мере, об этом имеются многочисленные документы, описание структуры этих формирований, мандаты, выданные членам партии на их создание и все такое прочее. Однако социалисты-ривлюционеры всегда отличались тем, что у них левая рука не знала, что делает правая. Мария Спиридонова решила не заморачиваться всякими сложностями. Расчет был на Пятый съезд Советов, проходивший в Москве 4-10 июля 1918 года. На нем эсеры выступили против политики большевиков, прежде всего против Брестского мира и потерпели полное поражение. трудно было предвидеть, что случится именно так. Их на съезде имелось 350 из 1164 депутатов. Нет, многие сэры верили, что съезд их поддержит, проникнувшись их пламенными речами. Но не Спиридонова. Она лично приказала Блюмкину убить германского посла Вильгельма Мирбаха. Расчет был на то, что после этого Германия объявит РСФСР войну. А там народ поднимется и будем воевать. Воевать не в силах, ерунда. Перейдем к партизанским боям. Спиридонову и не только ее вдохновлял опыт Украины. Это было ближе эсеровскому менталитету, нежели правильная война. Приказ Спиридоновой Блюнкин выполнил 6 июля. Само убийство описано много раз, показано в фильмах, так что повторяться не стоит». Итогом стало то, что раненый Блюмкин укрылся в отряде Попова. Этот отряд был интересным формированием. Он существовал при ЧК, что-то вроде структуры силовой поддержки, наподобие нынешнего СОБРа. Попов постарался, чтобы вытеснить из отряда большевиков. В итоге в нем остались либо эсеры и им сочувствующие. Это были матросы, либо аполитичные бойцы. После того, как вести об убийстве Мирбаха дошли до ВЧК, Дзержинский и его заместитель Лацис отправились к Попову, требуя выдать им Блюнкина. Те арестовали визитеров и перешли к активным действиям. Начали с того, что задержали еще нескольких коммунистов, в основном тех, которые на улицах наткнулись на патрули поповцев. Были выпущены и воззвания. Вот один образец. В борьбе обретешь ты право свое. Партия левых социалистов-революционеров. Ко всем рабочим и красноармейцам. Палач трудового русского народа, друг и ставленник Вильгельма, граф Мирбах, убит карающей рукой революционера по постановлению Центрального комитета партии левых социалистов-революционеров. Как раз в этот день и час, когда окончательно подписывался смертный приговор трудящимся, когда германским помещикам и капиталистам отдавалось в виде дани земля, золото леса и все богатства трудового народа, когда петля затянулась окончательно на шее пролетариата и трудового крестьянства, убит палач Мирбах. Немецкие шпионы и провокаторы, которые наводнили Москву и частью вооружены, требуют смерти левым социалистам-революционерам. Властвующая часть большевиков, испугавшись возможных последствий, как и до сих пор, исполняют приказы германских палачей. Все на защиту революции. Все против международных хищников-империалистов. Все на защиту борцов против германских насильников. Вперед работницы, рабочие и красноармейцы на защиту трудового народа, против всех палачей, против всех шпионов и провокационного империализма. Вперед к свержению германского империализма, морящего нас голодом. Смерть всем насильникам и палачам империализма. Позор всем, кто вместе с немецкими шпионами идут на подавление восставших против Вильгельма рабочих и крестьян. Да здравствует восстание против палачей. Смерть империалистам. Да здравствует мировая социалистическая революция. Центральный комитет партии левых социалистов-революционеров. В другом воззвании говорится. В распоряжение Мирбаха был прислан из Германии известный русский провокатор Азов для организации шпионажа, опознанный нашими партийными товарищами в Петрограде и Москве. Под покровительством графа Мирбаха находились украинские провокаторы и шпионы, присланные для выслеживания наших товарищей, отправляющихся для нелегальной работы на Украину. Разумеется, никакой Азов в Россию не приезжал. То ли это вранье, то ли просто заблуждение. Может, кто-нибудь из СССР и видел похожего человека и поспешил об этом сообщить. Общие силы отряда состояли от 6 до 8 орудий, 4 броневика, кавалерийский отряд в 80 человек, стрелков до 1800 штыков, 48 пулеметов. Однако реально в восстании участвовало не более 600 человек. Вообще-то, все телодвижения Попова выглядят явной импровизацией. Расчет был на то, что к восстанию приснятся и другие находившиеся в Москве части, а там дело пойдет. Сам же отряд действовал крайне вяло и без всякой системы. Единственный его успех – это захват телеграфа, да и тот пользы не принес. Восставшие не сумели им воспользоваться для распространения своих воззваний по стране. Кстати, Попов использовал своих людей в темное. Большинство понятий не имели, что происходит. Вот показания одного из бойцов отряда Куркина. Я поступил в отряд 6 июля утром. Рекомендаций никаких я не представлял. Я беспартийный. В 6-7 вечера меня поставили дежурить к пулемету. Никто мне ничего не объяснил. Никаких приказов не давали. По отряду ходили слухи, что убит посол Мирбах и что немцы двигаются к нашему отряду разружать нас. А вот как описывает обстановку в штабе один из арестованных большевиков Витковский. «В отряде Попова дисциплины никакой не замечалось. Почти все были выпившие постоянно ругались матерными словами и угрожали бомбами. Мы видели, что им раздавали баранки, сапоги и другое имущество». На шкафу я заметил бутылку спирта. Тем временем большевики начали принимать ответные меры. Принимали их долго. Причина тут как в разгильдяйстве командования, так и в том, что красные тоже не имели полного представления, что происходит и какие части надежны. Поэтому подтягивали из-за города латышских стрелков. В результате боевые действия начались лишь 7 июля. Длились они недолго. Большевики потеснили патрули поповцев и открыли по штабу артиллерийский огонь. Довольно быстро Попов понял, что пора удирать. Поначалу восставшие попытались прорваться на станцию Москва-2, чтобы погрузиться в поезд. Этого им сделать не дали, и они двинулись из Москвы кто на чем мог. В результате их добивали отдельные красные отряды. Один из очевидцев, член военного комиссариата Рогожско-Симоновского района, Фамилии в документе нет. Описывает дело так. Вступать в бой с этими отрядами не пришлось. Главным образом потому, что, доходя до линии Нижегородской железной дороги, войска эти более не представляли из себя даже какого бы то ни было подобия воинских частей. Это были отдельные группы людей, объединенные лишь общим безумным ужасом перед преследующими их советскими частями. Это было паническое безумное бегство. Грязные, многие без сапог для облегчения бега, большинство без винтовок. Некоторые бегущие левые серые части бросали винтовки по дороге, в лесу, в канавах, часто отдавали встречавшимся обывателям. Беглецы сдавались без всякого сопротивления каждому, кто только хотел их брать. Кстати, Попов впоследствии объявил сумахно. Итог боевых действий: 2-3 убитых и 20 раненых. Замечательный приговор суда в отношении восставших. Попова, который успел скрыться, заочно приговорили к расстрелу. Марию Спиридонову, ввиду прежних заслуг, к двум годам тюрьмы, но ее тут же амнистировали. А остальные им ничего не сделали. Интереснее всего судьба блюмкина Он скрылся в госпитале под вымышленной фамилией, потом бежал. Через год Блюнкин добровольно явился в ЧК. Причиной своей явки он назвал то, что хочет рассказать правду, дескать, советская пресса фальсифицирует историю выступления. Так или иначе, но Блюнкин не понес никакого наказания. Впоследствии он с успехом служил в ОГПУ. Расстреляли его в 1929 году после того, как он, будучи по заданию органа в Турции, встречался там с высланным Троцким и передавал от него какие-то письма соратникам. Кстати, Очень распространен миф о том, что Блюнкин являлся начальником охраны Троцкого. Это полная чушь. Он работал в секретариате Льва Давидовича. В ОГПУ Блюнкин поступил лишь в 1925 году. Так что в ту пору, когда Блюнкин дружил с Есениным, он чекистом не являлся. А когда все же им стал, работал за Кавказией и в Персии. а затем в органы государственной безопасности Монголии, то есть его старались держать подальше от столиц. Миф о его страшной крутизне пошел от представителей Богемы, с которыми Блюнкин дружил. Там он просто гнул пальцы. Редкий случай, что ли? Я вот тоже был знаком с человеком, работавшим в КГБ читателем, который строил из себя крутого опера. Примечание. В КГБ были специальные люди, обычно выпускники филфака, которые читали эмигрантские книги и выдавали по ним резюме. И, наконец, то немцах. Левых эсеров подвело романтическое мировосприятие. Им казалось, если убить посла, то Германия уж точно начнет войну. А с чего они так решили? На самом-то деле, если страна намерена воевать, то поводом может стать и булыжник, брошенный в окно посольству. А вот если не хочет? Германия была просто-напросто не до войны с РСФСР. Она планировала большое наступление на Западном фронте. Это был их последний смертный бой, отчаянная попытка переломить ход войны, которую Германия начинала проигрывать в виду исчерпанности ресурсов. А ведь основные события Первой мировой войны происходили на Западном фронте и до октября 1917 года. Кроме того, печальный опыт Украины уже показал, что такое оккупация на этих трудных землях. Так что возобновление боевых действий на Восточном фронте Германии было совершенно не нужно. Какая им выгода от взятия Москвы? То ли лишь отвлечение лишних сил на то, чтобы контролировать огромный город? Кстати, среди подпольных антибольшевистских групп имелись и прогермански настроенные – Они поддерживали контакт с немецким посольством, убеждая, что надо двинуть на большевиков. Но, как откровенно сказал один из руководителей германской разведки, такого аттракциона они от нас не получат. При подобном раскладе Германия удовлетворилась извинениями от РСФСР. Одним послом больше, одним меньше. Какая разница? Стоит для порядка упомянуть еще о двух событиях. 30 августа 1918 года на заводе Михельсона было совершено покушение на Ленина. Официальная версия стреляла эсерка Фаина Каплан. Поверить в это трудно, она была полуслепой и револьвером пользоваться не умела. Хотя Каплан там была. Скорее всего, ее использовали как прикрытие, а стреляли другие люди. Только вот кто? Дело темное. Некоторые особо глупые антикоммунисты в начале 90-х выдвигали версию, что это, дескать, провокация большевиков с целью развязать террор. Такое может говорить только человек, видевший огнестрельное оружие лишь в кино. История знает множество имитаций покушений, но они делаются не так. Дело в том, что гарантированно ранить, а не убить человека, стреляя на скидку, невозможно. Даже самый лучший стрелок может ошибиться. особенно в толпе. Обвиняют и председателя ВЦИК Сверлова, но фактов нет никаких, да и обоснования очень хлипкие. Не доходили в те времена партийной разборки до огня на поражение. Наиболее убедительная версия, что покушение осуществили левые эсеры. Второе убийство, произошедшее в тот же день в Петрограде, пули настигла председателя петроградского ЧК Урицкого, Его убил некий Канегиссер, беспартийный. Считается, мстил за убийство чекистами своего друга. Оно может быть. Тем более, что 22-летний Канегиссер был поэтом-романтиком. Но как-то не верится в совпадение дат двух покушений. Так что, возможно, кто-то его просто подтолкнул на это дело. Таких случаев в истории тоже сколько угодно. Но фактов нет.